Глава 17. Некраси сепарация. Он не верил, что жив. Торчащее из шеи оперение не укладывалось ни в какие рамки нормального бытия. Там в коридоре слышался бег окованных сапог. Кто-то кому-то что-то кричал. Цель в окно, чтобы не сбёгла. Усилием и мевули сохраняя сознание, первым делом он заново воззвал к артефактам, пытаясь сотворить огнес шар. Но артефакты молчали, словно бы их и не было вовсе. Молчала Филипция и Ларри, будто бы Блик вдруг оказался в этом мире совсем один. Интуитивно он схватился за древко болта и дёрнул его, что было мучино, болты не думал вылазить, а шею вновь обожгло болью. В глазах потемнело, но сквозь эту боль разум актёра наконец допёр до неочевидной истины. Если не получается выдернуть, то нужно протолкнуть. Вдохнув и выдохнув, Блик с силой ударил ладушкой по оперению болта так, чтобы стрела продвинулась дальше. Шут застонал и осел на колени, а вторая рука начала ощущать на тыльной стороне шеи острый зазубренный наконечник. Не мудрено, что болт не желал вылазить из входного отверстия. Время словно бы замедлилось, а Блик уже видел, как бегут по темному коридору вооруженные мушкетами люди в алых доспехах. И тут левая рука сама собой выдернула гарпунный наконечник из серебристого металла, и как по команде появились звуки изнутри. "Лечи шею, кровь её истечём", орала Фелиция. "Стрела антимагическая, кажется", более сдержанно рассуждал Ларри. "Хорошо, что левое позвоночнико прошла". Самолечение, какое есть у любого маломальского мага, легло на тонкую детскую шею. Загремели выстрелы. Эти мушкетёры полили набегу, видя очертания блика за незакрывшейся дверью. Дверь брызнула щепками, когда блик завалился на левый бок. Свинц зарекошитил по камню кабинета, вылетая в том числе и через оконное стекло. Мразь, а я бачке ему поверил, прорычал шут, в тот же миг создав огнес шар, закатывая его по полу в коридор под ноги бегущим. Магия! Завопили оттуда как раз перед тем, как дырявая дверь, сорванная взрывной волной с петель, отлетела в оконный проём. Грохот и крики боли заполнили всё вокруг, а блик продолжал лежать на деревянном полу, смотря стеклянным взором в задымлённый коридор, где курчились раненые. Тело потребовал бразды правления Ларри и, получив его, потянулся ладонью в сторону людей. Закрыв глаза, некромант тихо прошептал «Заразный бегун!» В мерцающем всполохами коридоре, среди корчащихся людей, вдруг вздёрнулась голова, хищно зыркая по сторонам яркими красными глазами. Первый укус был кому-то справа, потом тому, до которого дополз первым. Тело заразного бегуна оказалось без ног, но даже так оно двигалось быстрее посечённых взрывом живых. И вот уже в узком коридоре безвольно вставали мёртвые мушкетёры. Один в окно, все остальные зачистить от живых зданий, приказал Ларри. Ближайший заразный бегун обернулся, и от его дикого вззора попятился бы кто угодно, но Лари, крепв в своём ремесле, и полностью контролировал тварь. Окровавленная фигура в красно-чёрных лохмотьях хринулась в маленькую комнатку, чтобы, вскочив на стол, прыгнуть прямо в окно, в котором уже не было целых стёкол. Тут же снаружи заклокотали извиняющие звуки, и тело мушкетёра рухнуло на подоконник, с своей последней смертью наполовину высунувшись в оконный проём. Ларри помурчился. Он ощущал потерю своих инструментов, и мгновениями ранее в грудь, левый глаз, живот и правое плечо некропитомца вонзились антимагические арбалетные болты. Те самые, что лишали ци и блокировали возможность меняться телами их троицы. Прекратить стрельбу, кажись, его задели, донеслось снаружи. Хорошо, пускай так думают, что в комнате уже никого нет. пришёл Ларри, и в его голову пришла злая и безумная мысль, достойная самого гнилоуха. Заразные бегунны уже покусали всех в здании и готовы были высыпать наружу, но некромант остановил их и разместил каждого там, где его нашел Укус, максимально настроив моторику зомби так, как если бы они до сих пор были живы. Городничего среди укушенных не было. Найдя тело посвежее, Лари закрыл глаза и подобным лику, перемещавшемуся выскроптица, переместился в бе구나, а потом быстро взбежал к себе в комнату и отбросив убитого от окна выглянул наружу, приветливо помахав из проёма шляпой. На вечерней площади под дугнами дома Городничего было действительно людно. Основу толпы составляли люди в красно-чёрных мундирах и в бело-золотых рясах Треединого. Были вооружены различным стрелковым оружием и факелами. Среди собравшихся стоял и сам городничий, босиком, в нелепой ночнушке, но с арбалетом. Все они напряженно всматривались в окна здания, а, увидев своего, по толпе прошелся шепоток. «Ведьма уничтожена!» — воскликнул Ларри из тела опасного бегуна. «Ура! Да прибудет с нами триединый!» — заголосила толпа, а городничий, опустив оружие, двинулся к зданию. Шагнул вперед и бородатый подтянутый мужчина в мундире с пистолем на боку. Ты, ты, ты со мной. Остальные прочешити тут всё. Тут может прятаться райс или даже ящер. Приказал офицер и уверенной походкой последовал за городничим. Как ты это придумал? спросил Уларри Блик. Это не кримимикрия. Мертвечина не всегда должна вступать в открытое противостояние, пояснил некромант. Делегация зашла в здание и направилась на второй этаж. Капитан и его братья шли впереди. Городничий же плюлся сзади, оглядываясь на следы возгораний и кровавые брызги. Услышав шаги, Ларри последний раз выкрикнул из тела захваченного зомби: "Она тут, дохлая, по углам лежит". Тем самым позвав всех живых в комнату. А когда Светломирцы приблизились к комнатки, у которой толпились специально поставленные зомби, словно любопытные солдаты зеваки, смотревшие куда-то внутрь, спинным изослоняя картинку, чтобы ни на роком жертвы не заподозрили что-либо, случайно взглянув в их лица, некромант отпустил своих тварей. И мертвечина набросилась на мушкетёров и чиновника, не давая им и шанса в узком коридоре второго этажа. Бой оказался скоротечным. И вот уже все, кто был живым, стали рабами разума чёрного мага. Ты куда делся? вдруг спросил Блик, когда тень Лари исчезла из-за хрупкого тела. Я тут, мой неспокойный друг, медленно произнёс городничий, обходя снова замерших мертвецов. На его дряблой шее виднелся глубокий укус, но кровь не лилась, а рана, казалось бы, заживала на глазах. Как это возможно? удивилась Фелиция. Помните, как гнилоух захватил тело верховного лекаря в Лазенгарте? Вот так и я теперь занимаю тушку этого вероломного господина. «Это мега-хитро!» — восхитился Блик. «Я подумал, что не надо убивать очередной город, особенно тот, за который один знакомый нам паладин сможет оторвать голову, и решил временно захватить тут власть». Городничий подружески улыбнулся. Пускай улыбка на бледном, старом и забрызганном кровью лице и выглядела жутковато, тут это никого не пугало. «Мы здесь власть!» Вскочил с пола Блик, поднимая вверх кулак. Тихо мой друг, иначе придёт настоящая власть и даст нам по ушам. Так же медленно и вдумчиво предостерёг Кларию. Когда придёт, мы будем готовы, уверенно усмехнулась Фелиция, хлопнув кулачком в ладошку, а её серебряное жужелице первый раз выглянуло из рюкзака, недоверчиво осмотревшись. От постоянного холода последнее время животинка постоянно спала, что, возможно, было и неплохо. Мы ехали на коне в этот раз оба. Путь лежал на северо-запад. Мне больше не встречались светломирцы, а вокруг уныло плыли бескрайние холодные степи, лишь ветер и снег. Некрокон не ощущал нагрузок. Он словно бесчувственная телега нёс нас к Йерцрену, нагрузимый на него втрое больше. К примеру, он настолько, что сломали бы зверю позвоночник, мертвяк бы всё равно упёрно грёб копытами снег, повинуясь воле глупого седака. Но нагрузка была такая, чтобы конь мог даже бежать. Я держал поводья, а хвалира обняла меня за корпус сзади, прислонившись ко мне со спины, чем сохранила тепло и уткнувшись головой в районе лопаток, спала. Моя одежда была плотнее, но всё равно я прихватил из дома с золотой сферой одеяло, чтобы закутать нас обоих и застегнуть его спереди булавками, таким образом сохранять тепло нашей двойки. Поверх обычного одеяла была накинута антимагическая сеть. Ведь лучше ехать живым и глупым, чем лежать умным и мёртвым, павши от вздысыщих парных мечей. Но тут, вдали, я увидел снежное облако. Оно стелилось низко над дорогой и бурлило словно огромный чан с кипятком. Чтобы активировать зрение светомага, мне пришлось скинуть с себя сеть, и цвета мира вновь зажглись с новой силой. Там, вдали, в самой гуще тучи, с чем-то невидимым бились не на жизнь, а на смерть худощавая, бледная и невысокая девушка. Она металась внутри, летая словно шальная птица, и розила во все стороны молниями, которые срывались с её окровавленных пальцев. Слово на ней не было живого места. Её светлотканные одежды, безусловно когда-то дорогие и вычурные, теперь превратились в лоскуты. Я приоткрыл рот. Это был культиватор стальной лиги, а облако вокруг неё было ни не что иное, как зверь легендарной сферы, забирающий у культиватора своё по праву Судной недели. Высокая лига, видать, знатно провенилась перед сферами, раз за ней пошёл легендарный зверь. Задумчиво резюмировал Зер. Все мы виновны в той или иной мере, и все мы братья по несчастью, быть в мире теней, сказал я, стягивая свою антимагическую сеть за её край, попутно измеряя расстояние до буя. Райс, она реально тебя отупляет, покачал головой Зер. Лучше тупым, но живым, сообщил я. Не согласен, хмуро покачал головой Зер. Размахнувшись над головой, я словно верёвкой махнул вокруг себя антимагическими путами, а потом ещё и ещё, пока сетня за свистела надо мной, набрав скорость. И в момент, когда сетка совершила оборот со стороны драки, я отпустил её, подкрутив кистью траекторию полёта. Так не бросали лассо даже заядлые пастухи. Сеть устремилась в сторону девушки, словно ураганный ветер, уступая лишь самому свету. и раскрывшись в полёте, снасть окутала девушку, от чего та рухнула в снег и кубарем покатилась в сторону, собирая на себя снежный ком. Облако, окружающее её, пару раз дёрнулось из стороны в сторону, но потеряв цель, растаяло без следа. А я достал другую сеть и, набросив её на себя, направил коня к воздушной магичке. "Мир тебе, остальная", начал я, когда приблизился достаточно близко, чтобы говорить голосом, не напрягая связки. Заснеженная фигура на кровавый облик, который налиптающий от разгорячённого тела снег при встала, оставаясь на коленях, смотре на меня.